Глава двадцать Почти внезапно наступила осень. Я влилась в учебу, наконец восполнила пробелы и полноценно училась, хоть это давалось нелегко с ускоренной программой. Но, что похвально, преподаватели никого не выделяли. Баллы выставлялись с размерно вложенным усилием, потому я, привыкшая получать только высшие оценки, вкалывала как проклятая. Я перестала быть диковинкой, но и своей не стала. Студенты в большинстве своем избегали меня. Никогда не думала, что познаю роль изгоя. Благо, в компании Альф и немногочисленных друзей я чувствовала себя свободно. И у меня была Лилит. Она стала для меня лучшей подругой. Мы постоянно разговаривали, вместе подбирали одежду, обсуждали события дня. Правда, у нее на все имелось свое мнение, но и с этим я смирилась. Чтобы скорее прийти в форму, я возобновила утренние пробежки, что забросила, когда начала работать в Бостоне. К моему удивлению обнаружилось, что высокий уровень энергии повышает выносливость. Я могла пробежать десятки километров и не запыхаться. Тренировки приносили результаты. Я постепенно оттачивала собственную технику, освоилась с приемами. Правда, для окружающих приходилось разыгрывать полнейшее отсутствие успехов. Тайный даритель так и не выдал себя, но раз в неделю возле моей двери стабильно появлялся пакет с заправкой для кофемашины и иногда небольшими вкусностями. Каких-то романтических записок и прочие белиберды внутрь не вкладывали, и мне оставалось только благодарить про себя моего кофейного покровителя. Ну и терроризировать дежурных из мониторной, но те стойко держались. Предложение, что я озвучила при разговоре с командующими, воплотили в жизнь. Вход на третий этаж перекрыли бронированной дверью с пропускной системой открытия. Возможные вылазки в мир откладывались на неопределённое время, по крайней мере через портал. Пока что я не настолько отчаялась, чтобы подкапываться под забор и сбегать через лес. Правда, хандра постепенно накатывала. Ведь не так просто смириться со столь разительными изменениями в жизни, тем более ничего по-настоящему особенного и не происходило. Моя жизнь подчинялась расписанию стражей, а вечера стабильно проходили у груши. Кто угодно захандрит. Вот и сегодня я медленно брела к спортивному зданию. Вечером пятницы студенты предпочитали отдыхать после сложной учебной недели, поэтому поле пустовало. Наверняка и в залах мало кто тренируется. Плечо оттягивал рюкзак с переброшенным через лямку пиджаком. На мне было бежевое платье со свободной шифоновой юбкой. Мистеру Тейлору так и не удалось добиться от меня ношения формы, и он махнул на эти попытки рукой. Пройдя в зал, я устремила хмурый взгляд к грушам. На паре я изображала неловкость, а сейчас предстояло поработать по-настоящему. Вот только настроение не соответствовало планам. На душе царила такая же промозглая серость, как за окном. В наушниках играла мелодичная песня, и решение отказаться от тренировки пришло естественно. Отключив большую часть ламп, я сбросила рюкзак прямо у входа и переключила воспроизведение музыки через динамик телефона. Несколько секунд стояла с закрытыми глазами, сосредотачиваясь на мелодии. А потом пробежала вперед, сбросив с ног балетки, моментально вливаясь в танец. Впервые наши с Лилит эмоции оказались как никогда едины. Я двигалась в заученных многочисленными танцевальными тренировками движениях, подчиняясь музыкальному ритму. Только обычно рядом находился партнер, а сейчас я осталась одна. Мысли витали далеко от полутемного зала, где окружила в танце. Я отпустила контроль над эмоциями и вспоминала прошлое. Сотни часов на тренировках с нашей танцевальной группой, веселые посиделки в раздевалке после них, батлы в клубах, свой дом. комнату, где проходили сложные переживания, маму, готовую поддержать в любой ситуации, даже в сердечных делах, Китти, с которой в детстве мы умудрялись драться, ставшая со временем моим столпом уверенности и поддержки, как и я для нее. Счастливые воспоминания из прошлого вереницей проносились перед мысленным взором, объятые сейчас флером тоски». Я скучала по прошлому, и в этом танце стремилась выплеснуть все накопившееся напряжение. Мелодия завершилась. Я замерла по центру зала, обняв плечи руками. Щеки холодели слезы. Даже не заметила, как заплакала. Быстро стирая соленые дорожки, распахнула глаза. Тогда и увидела, что не одна в зале. Незнакомый парень сделал неуверенный шаг назад, когда понял, что пойман за подглядыванием. Года на три меня старше. Приятная внешность, пшеничного цвета волосы. Судя по спортивной форме, он тоже решил в пятничный вечер потренироваться, но благополучно забил на это дело. «Давно ты здесь?» «Только что зашел», — произнес он после небольшой заминки. вытирая слезы с глаз, я отвернулась, раздосадованная появлением случайного свидетеля моей слабости. «Прости!» — воскликнул он. Я шел к грушам, услышал музыку. Его голос звучал все громче, пока он приближался ко мне. «Сегодня это танцевальный зал. Разве не видишь?» Резко обернулась к нему, скрестив руки на груди. Вблизи он оказался очень даже симпатичным. чёрные черты лица, светлая кожа, выразительный взгляд голубых глаз. Как и большинство стражей, он оказался выше меня. Приходилось задирать голову, чтобы сохранить зрительный контакт. Парень выглядел весьма виноватым. «Ты умеешь танцевать?» — спросила, вводя его в ступор. «Нет». «Зачем тогда явился в танцевальный зал, раз не умеешь?» смерила его притворно возмущенным взглядом коротко усмехнувшись это спортивный зал с грушами ошеломленно возразил он ты уверен прищурилась глядя насмешливо незнакомец затих смотрел растерянно явно не зная что ответить хочешь чтобы я ушел так и скажи произнес он гулко выдохнув я тебя не прогоняю протянула к нему руку, которую он непроизвольно принял. «Пригласишь меня на танец?» «Что?» Мне снова удалось вергнуть его в шок. Я приблизилась, положила ладонь на его плечо и двинулась в сторону, подстраиваясь под новую мелодию, вынуждая и его подчиняться моим движениям. Он мотнул головой в неверии и, наконец, положил вторую ладонь на мою талию. «Как тебя зовут?» Дэниэль. Натали. Я не умею танцевать. Учитывая, сколько в Академии возможных партнеров для танцев, у тебя неплохо выходит. Хмыкнула я, двигаясь смелее. А вот ты явно профи. Ты же только пришел. Хитро улыбнулась. Я видел весь танец. Признался он, чуть отведя взгляд. Его щеки слегка заолели. Наверное, мне стоило уйти, но я не смог. Слишком красиво. Спасибо. Я занималась с самого детства. Начинала вообще с балета. Надо же. Да. Снова грусть щемила сердце. Мне пришлось бросить танцы, учебу, работу. Уже полтора месяца не вижу семью, друзей. И, скорее всего, не смогу встретиться с ними. еще дольше. А может, вообще никогда их не увижу. «Из-за этого ты плакала?» «Не из-за стрелки на чулках уж точно!» Хмыкнула, пытаясь развеселиться. Хотя чулке тоже было весьма жаль. «Все мы от чего-то отказались, чтобы учиться в академии. Стражи взяли на себя твою защиту». Его ладонь сильнее сжала мою, а на губах появилась подбадривающая улыбка. Грустно улыбнулась в ответ. Его поддержка была приятна, но, к сожалению, он не в курсе и половины моих проблем. «Давай покажу тебе самый простой вальс». Решила перевести тему. «Не трать время, Натали. Я не шутил, когда говорил, что не умею танцевать». «Так вы же, стражи, любите поплясать перед грушами?» «Мне представлять, что ты груша?» Прищурился он, коротко рассмеявшись. Хочется верить, что я не такая толстая. Удивительно, но танец со случайным незнакомцем помог забыться и отбросить грустные мысли. Дэниэль оказался добрым и веселым парнем в дополнении к приятной внешности. Прощаясь с ним после нашей незапланированной танцевальной тренировки, я ловила себя на мысли, что хочу продолжить общение. На следующий день с утра зарядил дождь. Настроение, как ни странно, наоборот, улучшилось. Во многом благодаря приятному вечеру. Но и дождь мне был по душе. Потому я с огромным удовольствием совершила затяжную пробежку, поглядывая на построенные только недавно на поле полосы препятствий. Они предполагались полигонами для тренировки реакции студентов первого курса. Парни всю неделю обсуждали предстоящие прохождения, потому даже меня охватывало радостное возбуждение перед тренировкой. На завтрак я явилась промокшей до нитки, но довольной. Парни ворчали из-за погоды, а я радовалась дождю. Шла к Полю, предвкушая прохождение полосы, полухо слушая разговор Альф. Они обсуждали прошедшую накануне тренировку с применением оружия, на которой бедняга Джен схлопотал несколько синяков от Криса. В частности, по лицу, что немного убавило любвеобильного порыва азиата. Шрамы, без сомнения, красят мужчин, но не гематомы наполовину лица. Впереди мелькнула знакомая фигура. Чуть прибавив шаг, я уверилась, что это Дэниэль. Он обернулся, даже, кажется, обрадовался. Но тут на его плечо опустилась рука идущего рядом друга. Тот рассмеялся, взглянув на меня, сказал что-то явно не очень приятное. И Дэниэль отвернулся, словно испугавшись, что они заметят наш обмен взглядами. «Впервые кто-то стыдился знакомства со мной». «Не расстраивайся из-за этого лицемера», — подбодрила Лилит. «Над, ты чего скисла?» Брайан приобнял меня за плечи. Отвела взгляд, стараясь скрыть свое разочарование новым знакомым. «Эй, ты в последнее время сама не своя. Ты же знаешь, что можешь мне рассказать абсолютно все». «Если бы это было так». Брайан любил свою младшую сестренку, но он страж до мозга костей, как и наш отец. Потому стоит ему узнать об источнике моих сил, как информация сразу попадет к командованию. Не думала, что настанут времена, когда я буду опасаться собственного брата. Но я могла поделиться с ним душевными переживаниями. Здесь он всегда готов поддержать, утешить или дать совет. Пусть в этом я и редко нуждалась. Просто скучаю по дому. «Понимаю». Голос Брайана погрустнел, объятия стали крепче. «Я сам не видел маму два месяца, а отца три недели». Его слова, взгляд — все сквозило поддержкой и пониманием. Вцепившись в толстовку на его груди, прижалась к брату плотнее, прикрыв глаза. Сверху лилась осенняя морость, а я ощущала тепло. «Что за объятия на тренировке?» недовольно бросил тренер Кирк, проходя мимо. «Пара еще не началась!» — возмутилась я. «Не огрызайся на преподавателя младшая!» Брайан растрепал мои волосы. «Между прочим, он единственный, кому дозволялось безнаказанно портить мою прическу. Хотя после пробежки под дождем на моей голове царил полнейший беспорядок. «Ты бы тоже был раздражительным, если бы за каждым твоим шагом следили!» — проворчала я. «Мы уже говорили об этом, Над!» Брайан демонстративно закатил глаза. «Никто за тобой не следит!» «Говорили. Пока!» Оставив брата, я поспешила за тренером. Тем более первокурсники уже выстраивались перед полосами препятствий. Всего их установили пять, но я намеревалась пролезть на одну из них в числе первых. Все полосы были разделены на несколько секций протяженностью до 10 метров, а начинались с подъема по веревочной лестнице на высоту 6 метров. «Полоса проходится в броне», — начал инструктаж тренер. Кивнула про себя, ведь уже знала, что броня — материализация энергии, призванная принимать физический и энергетический урон. Усиленный тип брони был способен блокировать даже пули. Но само собой формировать такую я не умела. Я вообще ничего не умела и собирала информацию по крохам. Вот в мое время все носили доспехи. Усмехнулась Лилит, пародируя старческий голос, от чего на моих губах невольно появилась улыбка. Полосу проходите по одному с промежутком в 10 минут. Если студент перед вами вылетел, начинайте раньше. «Успешное прохождение полосы приблизит вас на шаг к допуску в симулятор». «Что такое симулятор?» Приблизившись к Майклу со спины, я без зазрения совести растрепала его влажные волосы. Майкл фыркнул, отводя длинную челку от лба. «А нечего так долго откладывать визит к парикмахеру». «Камера виртуальной реальности», — пояснил он, схватив меня за шею сзади и притянув ближе под мое недовольное ворчание. Пользуется, засранец, тем, что выше меня. «Звучит круто!» Отмахнулась от его руки и решила отложить атаки на его шевелюру. «Так и есть!» Майкл с задорной улыбкой на губах оглядел мой порядком промокший спортивный костюм. «Я еще не видел твоей брони». «Как? А тогда?» «Мне было не до разглядывания». «Ну?» «Значит, мою броню видели лишь несколько членов командования и Джаред». Глаза Майкла сияли любопытством. Многие поглядывали на меня, кажется, ожидая, когда я предстану в боевом облачении. «Вот только как ты откроешь печать в брюках?» — ехидно поинтересовалась Лилит. «Проблема. Хотя парни только обрадуются, если я начну стягивать с себя одежду». «Лэнг, ты недопущен к полосе», — вдруг заявил тренер. «Дискриминация!» — в сердцах воскликнула я. «Я бы с удовольствием посмотрел, как ты слетаешь с полосы. Может, это бы сбило с тебя спесь», — хмыкнул он. «Спесь? С меня? Это что-то из ряда фантастики». «Да вот только нам приказано беречь твои перышки». «Перышки у архангелов». буркнула, расстроенная до глубины души. Взгляд устремился к возвышающемуся вдали главному зданию, штаб-квартиры. Командование и здесь приложила руку. Или это отец? Не расстраивайся. Майкл в попытке поддержать сжал мою ладонь в своей. Полоса опасна, часто случаются переломы. И что? Все же проходят, чем я хуже? Это даже не контроль над энергией. Твой отец просто волнуется за тебя, произнес он уже шепотом, чтобы слышала только я. Ему нет до меня дела. Ты не права. Решила промолчать. Для нас обоих тема отцов была под запретом. Мы редко ее касались. Тренер начал распределять студентов, а я отошла в сторону, наблюдая, как парни возбужденно переговариваются. царила атмосфера веселья, вот только меня снова обделили. «Что с лицом?» — донёсся со спины голос Криса. Сегодня он предстал в форме стража. Эти недели мы больше не встречались в спортзале, но я иногда видела его в коридорах академии. К сожалению, влечение к нему не поутихло. Во многом, конечно, старания лилит. Рядом с ним находился другой старший страж. зеленоглазый шатен приятной наружности, показавшийся знакомым. Он улыбнулся, чуть кивнув, глядя без неприязни, что уже странно для стража. «Можно вопрос, мистер...» а запаниковала, поняв, что не помню его фамилию. «Я вообще ее знала?» Джен же упоминал. «Лилит!» «Сама вспоминай». Эшфорд. Пришел мне на помощь Крис, изобразив кислую мину. «Простите, голова забита формулами по высшей математике». «Крис не любит, когда его называют мистером Эшфордом», — рассмеявшись, пояснил незнакомец. «Натали, это Скотт Миллер, тоже преподаватель и страж спецотряда разведки». «Вы отец Алана? Очень приятно познакомиться. Он много о вас рассказывал». пожала протянутую ладонь, улыбаясь во все зубы. «А он, а тебе? Спасибо, что помогаешь ему с химией». «Мне не несложно. но она тяжело дается, а я медик». «Что ты хотела спросить?» — напомнил Крис. «Кто из командования принимает решение по поводу меня?» «Хочешь выяснить, кого винить?» — усмехнулся он, правда, глаза оставались серьезными. «Не уверен, что мы имеем право говорить», — отметил Скотт. «Считаешь?» «Кто-то принимает решения, от которых зависит ее жизнь». В голосе Криса прозвучала странная ожесточенность. «Тебя курируют, Уитхем», — произнес Скотт с тяжелым вздохом. «Почему не отец?» — удивилась я. «Лэнг отказался от любых действий в твоем отношении, чтобы избежать обвинений в необъективности», — пояснил уже Крис. «А Уитхэм?» «Насколько я понял, расположен к тебе. Я один из немногих в совете, кому можно доверять». «Это уже лишняя информация», — включился Скотт, смерив Криса предупреждающим взглядом. «Спасибо, что сказали. Хорошо, что не отец. О, мне пора». Рванулок к полосе, заметив, что тренер покинул свой пост, чтобы проверить упавшего с десятиметровой высоты студента. Это плохая идея, Натали, попытался меня остановить Скотт, но совершенно неожиданно Крис заступил ему дорогу.